Могу успокоить, не ворованная. Допускаю. И тем не менее цену вы назвали немалую, потому хотелось бы знать. Расскажу, если купите, а так ни к чему. Ну что ж, тогда внесем ясность. Мы из уголовного розыска. Вот документ. Иванцов предъявил удостоверение, но бобренец... Не стал смотреть документы, а сделал опять сложное, п о в воздухе и сел. Эта штука принадлежала моему т е с т ю Где он ее взял, не знаю. Им лично п о д а р е н а мне на память. За день до того, как он оставил земную ее доль. Значит, вы здесь живете с семьей? Никакой семьи у меня нет. Все это в прошлом. Я сам по себе, о н и сами по себе. в а придется поехать с нами. Это что, необходимо? Да. Ну что ж, власть есть власть. Зевнул Бобринец и сходу нырнул ногами в стоптанные кеды. Но мне, между прочим, к восьми надо быть на работе. Удостоверим, что опоздали вы по уважительной причине. К вечеру Рябиков с недоумением рассказывал Иванцову. Удивительный тип этот бобрянец. Разузнал я о нем все, что можно. Ленинградец, женился на москвичке, работал в художественном фонде в разных кустарных артелях. Поработает 3 р ч е т ы месяца и пропадает. Приезжает в Москву обросший, грязный, как снежный человек, если такой, конечно, существует. Жена с ним жить не захотела. По-моему, он с серьезными отклонениями от нормы. По поводу миниатюры твердит то же, что и вчера. Подарок тести. Намерен получить за нее не менее тысячи. Я объяснил, почему. Ему, видите ли, нужна именно эта сумма. Часть денег он заработал в бригаде, и в эту получку их будет иметь, после чего отбывает куда-то на натуру, как он выразился. Соскучился, видите ли, по лесным запахам, порывам ветра, шуршанию травы. Ну, конечно, все это, видимо, просто фанаберия туман. Мы ведь знаем, как некоторые узоры плетут. Видя, что Иванцов слушает его рассеянно, Рябиков обеспокоенно спросил, «А у тебя как? Санкцию на задержание этого любителя природы дали?» Иванцов молча пододвинул ему лист бумаги с мелко напечатанным на нем текстом. Это было заключение экспертов. Да, слоновая кость. Да, профиль Михаила Илларионовича. И мастер, что делал, видимо, не из рядовых. Но миниатюра Кутузова, изъятая у Боблинца, музею не принадлежит. н может быть. Пораженный Рябиков присел на стул. — а мы-то думали... Ну что ж, думали мы с тобой плоховато. Ведь в описи точно указаны все мельчайшие особенности пропавших вещей. Ну, хотя бы это. На похищенной миниатюре между золотым ободком и портретом нанесены слова «Тот жив», Бессмертен тот Отечество, кто спас. н о этой же никакой надписи нет. А мы с тобой не потрудились посмотреть как следует. Можно было и не беспокоить человека. Но скажешь тоже. п о х о ж е ведь вещица-то, как две капли воды. Да и потом, где там в его камуре, в такую рань заметить, есть надпись на миниатюре или нет? И я и д е л т о в лупу смотреть надо. Все это так, но факт остается фактом. Миниатюра не та, и объект нашего внимания, следовательно, тоже не тот. Ну что ж теперь? Как что? Пожелай ему успехов в его путешествии. И давай думать, с чем сегодня вечером пойдем к д е т к о в с к о м у Может, нам дело с соборниками поворошить более обстоятельно, а?